Глава 33. Алена. Несколько дней я избегала Алексея. Все дело было в словах Антона. Что если он прав? Что если Алексей все-таки ведет какую-то игру? Он сам пару раз обмолвился, что его жена мечтала о ребенке, но все их попытки родить малыша провалились. Возможно ли, что они затеяли какую-то аферу, чтобы забрать мою Снежку, или у меня паранойя. Трусливая часть меня уже бежала, сломя голову к Антону. Ей хотелось спрятаться за его спиной, согласиться на брак, даже записать дочь на него. Пусть Алексей идет в суд, доказывает отцовство. Только вначале получит разрешение на проведение официального ДНК-теста. Добровольно я его не дам. А так пусть попробует суду доказать, Аргументированность подобного запроса. Клиника не посмеет выдать личную информацию о клиенте, если не захочет обанкротиться. Я тяжело вздохнула и помассировала виски. Голова раскалывалась от ужасных предположений. Хотелось верить в лучшее. Неужели я так много прошу от судьбы? Капельку везения, лучика солнца, мою снежку — и тихий, уютный мирок для нас двоих. В двери позвонили внезапно. Я никого не ждала, но догадывалась, кто пожаловал в гости. Думала, что Антон все же сорвался с работы и приехал. Но на пороге квартиры стояли родители. Мама держала в руках яблочный пирог, аромат которого пах на весь коридор. Папа в одной руке держал корзинку с фруктами, а во второй – роскошный букет пирог. «Мелких, беленьких и нежно-розовых розочек». «Здравствуй, дорогая». Мама шагнула вперед и крепко обняла меня. «Ты уже несколько недель к нам не заходишь». Немного расстроена, заметила она, качая головой. «Вот мы и решили устроить сюрприз». Объяснил папа их внезапное появление и поинтересовался. «Можно?» «Конечно. Я очень-очень рада видеть вас». «Простите, что не забегала?» «Отлично!» Мама тут же взяла курс на кухню и принялась там хозяйничать. Пока она ставила чайник, доставала чашки, ложки, папа утянул меня в гостиную. Официально, чтобы поставить в вазу цветы, на самом деле для того, чтобы прояснить для себя несколько вопросов. Антон последнюю неделю сам на себя не похож. Делегировал многие важные дела замом, «Нанял частного детектива, в офисе урывками. Что происходит, Ален? Ты в курсе?» «Умеет папа подготовить собеседника к важному разговору. Думаю, что из-за меня и Снежки тут же открыла карты я». «Поясни?» «Ты только не волнуйся. Все кажется хорошо. Я взяла папу за руку, чем, кажется, еще сильнее насторожила его». «Кажется?» клинике произошло чп мою яйцеклетку оплодотворили биоматериалом другого мужчины однофамильца дениса мы уже провели тест днк снежинка дочь алексея белова знакомое имя папа как и многие бизнесмены быстро сориентировался не стал возмущаться как это произошло грозить судом клиники он зрел в корень проблемы новый Неизвестный мужчина имеет права на его внучку. Хотя с неизвестным я поторопилась. Он в прошлом достаточно успешный хоккеист. Сейчас тренер. Работает с Рыбчинским. Стоило мне дать краткую информацию о мужчине, как папа вспомнил Алексея. Конечно, Алексей. Он не просто работает с Рыбчинским. Он его сын. Как это? Удивилась я. Этого Антон не говорил. У них же разные фамилии. Дело в том, что жена Рыбчинского стала одной из тех, кто активно помогал нашему фонду. Мне очень симпатизировала эта женщина. Всегда элегантно одета, с неизменной улыбкой на лице, и в любой ситуации у нее находились теплые слова. Значит, у Снежки будет еще одна бабушка и, наверное, еще много родственников». Алексей взял дедову фамилию, когда пришел в спорт. Не хотел, чтобы его сравнивали с отцом. Очень трудолюбивый и толковый парень. Мы с ним пересекались не раз. Я даже хотел тебя за него сосватать, да не успел. Парень еще в 20 лет женился на фигуристке, Юлии Воробьевой. Она Олимпиаду в Париже выиграла, золото нам привезла. Хорошая девочка. С каждой папиной фразой мне становилось все легче и легче. Зря я себя так накрутила. Они разводятся сейчас. Так Антон говорит. Не знаю, зачем я это сказала, но папа вскинул бровь и задумался. Интересно. Ладно, пошли чай пить. Потом поговорим. Маме пока ни слова. Я сам ее подготовлю и все расскажу. Не успела я даже кивнуть головой, как в двери опять позвонили. Мама оказалась... Проворнее всех, да и кухня была ближе, открыла двери она. Папин план провалился, потому что на пороге стоял Алексей. Мужчина держал в руке корзину со всякими деликатесами и фруктами и не менее красивый букет цветов. «А вы к кому?» Достаточно резко поинтересовалась мама, придирчиво рассматривая гостя. Она знала, что единственный мужчина – которого я подпустила к себе, был Антон, и то лишь потому, что он оказался родственником. Конечно, она мечтала и не раз озвучивала мне свои мысли, что будет рада видеть Антона не только в роли дяди, Снежки, но и в качестве моего мужа. Он мужчина видный, умный, красивый и пылинки с меня сдувает. А тут вдруг какой-то незнакомец, конкурент ее Антошке. «Мама, это Алексей. Он пришел ко мне в гости. Проходите». Вмешалась я, боясь, что она захлопнет дверь прямо перед носом мужчины. «Сергей Викторович?» «Алексей?» Пока мужчины здоровались за руку, я пошла искать вазу для второго букета, а мама забрала корзинку уже от Алексея в кухню. Родительница хоть и была недовольна появлением мужчины, Открыто высказывать свою позицию не спешила. Несложно догадаться, что я услышу ее непрошенные советы в личной беседе. Тяжело вздохнув, потянулась за вазой, и вдруг все вокруг закрутилось. и Я даже вскрикнуть не успела, как мир померк, и я упала в темное ничто. Очнулась я резко от невыносимого резкого запаха, замычав попыталась увернуться к горлу стала подкатывать тошнота она очнулась алексей ловко и стремительно отодвинул маму в сторону и взяв мою руку в свою спросил как ты себя чувствуешь болит что то поедем в больницу я растерянно поморгала пытаясь собраться с мыслями вроде бы нормально неуверенно ответила я «Прислушиваясь к себе, я не чувствую боли. Низ живота не тянет. Беспокойство не уходило из взгляда мужчины. Лучше все-таки показаться врачу», твердо заявил Алексей. «Мама попробовала возразить, отговорить, но отец поддержал моего гостя и чуть ли не силой вывел маму из квартиры и потребовал на прощание у Алексея обещание позвонить, как все решится». Когда дверь за родителями захлопнулась и мы остались одни, мужчина поинтересовался номером телефона моего врача.